Заправлять катер топливом придется потом. «Сюда!» — крикнул Монг, перекрывая шум дождя его и ветра. Мимо проехал забытый напалый шезлонг. Ветер усилился. Необходимо уйти отсюда в течение ближайшего часа, чтобы избежать приближающего стайфуна. Высоко над головой сотрясался, громыхало плетеная крыши острова. Монг добрался до того места, где приготовил веревку и страховочную петлю, захваченную из пожарного щитка. — Цепляйтесь за поручень! — крикнул он, перевешивая через ограждение. Монг всмотрелся в темноту. Борт лайнера изгибался, поэтому определить с полной уверенностью было нельзя, однако двумя уровнями ниже должен был находиться балкон каюты, в которой ухаживала за больной Лиза. Именно этому месту предстояло стать отправной точкой бегства. Далеко внизу в водах лагуны отражались немногочисленные огоньки поверхность. Была подернута легкой рябью. Высокие стены кратера вулкана защищали внутреннюю часть острова от буйства стихии. Поворачиваясь к райдеру, Монг заметил в воде яркие вспышки. Это были не отблески на поверхности, а какое-то сияние в глубине, ярко-голубые алые огни. Это еще что за чертовщина? Над головой с треском сверкнула молния. Попав в маскировочную сеть, она озарила лагуну. Монг непроизвольно присел, оглушенный раскатом грома. Мощный заряд атмосферного электричества, пробежавший пящими искрами по стальным тросовым сети, оставил после себя пляшущие огоньки святого Эльма. Судя по всему, все сооружение было надежно заземлено и выступало в роли огромного громотвода. Подойдя к ограждению... Райдер занял место рядом с Монком. У него через плечо был перекинут моток троса. Перебросив страховочную петлю через поручень, он начал опускать ее вниз с мастерством портового грузчика. Петля оказалась на уровне балкона, раскачиваясь в порывах ветра. — Я пошел вниз! — крикнул в ухо Монка. — Заприте каюту, затем бегом возвращайтесь сюда. Нам придется поднимать женщин наверх вдвоем. Райдер кивнул Монг уже изложил ему свой план, и сейчас он повторил все только для того, чтобы предоставить Райдеру последний шанс отказаться и остаться внизу, но тот им не воспользовался. Молодец! Неудивительно, что он так преуспел в жизни. ухвативший за мокрый трос, Монг перелез через ограждение, сделал движение ногой, обивая ее веревкой, и заскользил вниз. Регулируя скорость спуска протезом, у нас ноги уперлись в страховочную петлю раскачиваясь на ветру монк развернулся к открытому балкону. шторы были наполовину задвинуты но в ярком свете было отчетливо видно лиза медведь в человеческом обличьи прижимал ее к двери балкона обхватив рукой за шею и приподнимая на цыпочки о похоже все идет как нельзя лучше 20 часов 32 минуты Лиза беспомощно висела на руке Твиддлди, стиснувшей ей шею. Верзила санитар, буквально тыча своим носом, ей в лицо орал, брызжя свиной. «Твою мать! Какого хрен ты делаешь с капельницами, сука?» Последнее слово было произнесено по-английски с сильным акцентом. «Лиза действительно...» Отсоединял от Сьюзан все катетеры для мочевого пузыря, внутривенные, сердечные, чтобы та смогла в нужный момент немедленно покинуть каюту. К несчастью, боевик закончился, и Твиддель, выйдя справить малую нужду, прошел мимо двери в спальню и заподозрил что-то неладное. За спиной своего брата-близнеца Твиддель дом проверил больную, обернувшись он что-то быстро, проговорил по-русски. Лиза не поняла ни слова, но определенно верзила, санитар был чем-то недоволен. Ничего хорошего это не предвещало. Прижатая к двери балкона, Лиза спиной почувствовала, что кто-то стучится снаружи о стекло. Пожалуйста, пусть это будет монг. Протянув руку, Лиза с трудом достала указательным пальцем до защелки замка и подняла ее вверх. Дверь открыла снаружи, увлекая молодую женщину за собой. Потеряв от неожиданности равновесия Твиддалди повалился вперед, выпуская Лизу. Та постаралась удержаться на ногах, но все-таки упала, больно ударившись копчиком. В открытую дверь ворвалась рука, схватила Твиддалди за воротник белого халата и выдернула его на балкон.